Глава шестнадцатая. Наконец, из кустов показался чуть позеленевший, но более или менее оклемавшийся Джейк. «Жвачку хочешь?» — предложил он, однако Лиса улыбнулась и ответила вежливым отказом. Некоторое время они шагали по парку молча. Лиса с удовольствием прокатилась бы еще на каком-нибудь аттракционе, но, учитывая обстоятельства, заводить об этом разговор было бы бестактно. Наконец, Джейк потащил ее в свой дурацкий тир, и попытался сбить из игрушечной винтовки побольше движущихся уточек, чтобы выиграть для Лиса огромного тигра. Девушка тщетно пыталась толковать кавалеру, что тигр ей совершенно не нужен. В результате оба остались при своём мнении. Вдобавок попасть в уточку оказалось гораздо труднее, чем думал Джейк, особенно учитывая, что его с самого начала пошатывало. Промазал один раз, потом еще и еще. К сожалению, этот парень был из тех, кто привык доводить дело до конца, Кормак на его месте просто махнул бы рукой и обратился в шутку, а Джейк продолжал опустошать кошелек. Порядком смущенная Лиса стояла в стороне. Уши Джейка краснели все ярче и ярче. От раздражения у него тряслись пальцы, и меткости это отнюдь не способствовало. Из веселой забавы посещения Тира превратилось в испытание. И девушке уже хотелось провалиться сквозь землю. Особенно, когда откуда ни возьмись сбежались мальчишки, и стали насмехаться над незадачливым стрелком. «На «Ну вот, мистер ковбой, еще одну упустил!» «Да вы прям защитник животных!» — прокричал один. «Точно! Это он об окружающей среде заботится!» — подхватил второй. «Даже в тере природ бережет!» Джейк обругал мальчишек. Казалось, он вот-вот лопнет от злости. Наконец, заплатив гораздо больше, чем стоила дешевая нейлоновая игрушка, Джейк забрал белого тигра... И со смущенным видом протянул его лися. Та попыталась сдержать улыбку, иначе Бенега решит, что она тоже над ним смеется. «Ну, спасибо», — неуверенным тоном произнесла она. «Слушай», — с легкой запинкой сказал Джейк, «тут у нас возле озера есть небольшое барбекю, хочешь, сходим? Там э -э, костер и музыка тоже будет, наверное». Вдруг перед ними, словно бы из-под земли, Выросли Джинси и ее подружки. Лиса по-прежнему понятия не имела о романе парикмахерши и Джейка. Надо признать, что смотрелась Джинси весьма эффектно. Черные леггинсы, обтягивающие ноги, будто вторая кожа, туфли на высоченной танкетке и короткий розовый топ с открытым плечом, выставлявший во всей красе аппетитный округлый живот. А уж столько волос на голове у одного человека. Лиса сроду не видела». Крупные светлые локоны спадали по спине Джинси до самых ягодиц. Подобную копну даже взглядом охватить трудно. Такое чувство, будто Джинси позаимствовала их как минимум у четырех человек. А если прибавить сюда огромную грудь, естественную, и пухлые губы, тут без похода косметологу не обошлось, то на фоне озетых просто и по погоде местных жителей джинти выделялась будто редкая орхидея среди полевых цветов. Сама лиса в жизни бы так не вырядилась. И все же эта девушка потратила столько времени и сил на свой имидж, что трудно было не проникнуться уважением. Надутые губы блестят, как начищенные ботинки. Четко обведенные коричневые брови идеально ровные, будто узор из двух геометрических фигур. Ну а волосы и вовсе, в буквальном смысле слова, повсюду. «Привет, Джейк!» — произнесла Дженси и с игривой улыбкой перебросила свою гриву через плечо. лесо улыбнулась. Сейчас ее кавалер свесит язык до земли, как лис в мультфильме. А между тем, Джейк уже записал этот вечер в категорию провалов. Согласно его стратегическому плану, на лису, во-первых, должно было произвести огромное впечатление, то, что все медсестры от него в восторге. Во-вторых, на американских горках девушка должна была трепетать от ужаса, и тогда Джейк обнял бы ее сильной рукой. А потом он с первой попытки выиграл бы для нее в тире самую большую игрушку — И тогда Лиса кинулась бы ему на шею. Ну а дальше, что ж, от парка до дома путь недалекий. И вот, пожалуйста, облом по всем пунктам. Но хуже всего то, что обычно Джейк за слом в карман не лез. Но теперь этот дар внезапно его покинул. Прежде он всегда без проблем находил общий язык с любой женщиной. И они его за это любили. Джейк относился к свиданиям как к развлечению, поэтому ему все давалось легко. Но Лиса — дело другое. С ней Джейк двух слов связать не мог. Из головы вдруг вылетели все мысли до единой. А теперь еще Джинти магия объявилась. Только этого не хватало. «Привет, Джинти!» — вяло произнес Джейк. «Кто это с тобой?» — поинтересовалась парикмахерша. «Будто сама не знает». «Как кто? Лиса? Она кормака временно заменяет». «Ты откуда?» — спросила Джинти у медсестры. «Из Лондона». Коротко ответила почуявшая недобрая лиса. Так многообещающе начинавшийся вечер шел на смарку. Красочные аттракционные палатки вдруг показались ей дешевыми и вульгарными. Под яркими огнями в глаза бросались грязь и облупившаяся краска. а, -а? протянула Джинси, ничуть не смутившись. Она всегда отличалась прямотой и говорила окружающим лицо все, что о них думает. Сама Джинси гордилась этим своим качеством — Но другие ее мнения не разделяли. Джейк, ты в этом году на костер пойдешь? Там все наши будут. Слишком поздно Джейк вспомнил, что в прошлом году провел вечер. Даже несколько вечеров, ведь развлечений в Керенфифе мало, поэтому в парк аттракционов место и ходят больше одного раза. Среди песчаных дюн в тесном контакте с Джинси. В очень тесном. Э. Что такое? «Тебе в прошлом году не понравилось? Или забыл?» Парикмахерша надула губки и повернулась к Лисе. «Мы с Джейком давние друзья», — подружки Джинси захихикали. «Костер уже развели», — продолжила она и соблазнительно прикусила губу. «Чувствую, ночка будет жаркая». Джейк побагровел. «Знаешь что, я, пожалуй, пойду, а то что-то устала», — произнесла Лиса. Давай провожу. предпринял последнюю отчаянную попытку Джейк. «Самое интересное пропустишь», — вмешалась Джинси. Лисса поглядела на незадачливого кавалера. «Ты иди на костер, я не против», — произнесла она. «А мне пора домой».